Глава 18. Свет. Удивительно, как мало нужно, чтобы человек почувствовал облегчение. Вот он стоит во тьме, с руками раскинутыми в стороны, пытаясь не дотрагиваться до холодного клинка за спиной, а голову наполняют мысли, приводящие к тому, что начинает казаться, что он проваливается сквозь пол, а в следующий миг он уже проснулся и готов действовать. Свет — это люди, а люди — надежда на изменение судьбы, какой бы она ни была. В дыре за стеной, где некогда находилась дверь, разгорался теплый блеск, влившийся в комнату и лизнувший каменные стены. За светом появился мужчина. Высокий, худой, седоволосый, одетый в скромный наряд. Коричневый с черным. Альцин выковырял из памяти его имя. Бендарет Терлеах. Граф. Что за честь? Надежда забилась в угол и принялась рыдать. Бендарет Эрлах наверняка не возвещает своим приходам шанс вылезти из этого болота. Аристократ с лицом, напоминающим посмертную маску, дурно отлитую из гипса, глянул на Альцина. Пятна белого и серого сражались за место на том лице, а вор знал, что граф не досыпает уже много дней, ест абы что и пьет слишком много вина. Это было лицо человека, в котором что-то ломается, медленно нагибая его волю и веру. Особенно веру. Ты был у меня в руках. Некоторое время Альцин не совсем понимал, что эти слова означают. Во время поединка, когда ты убил Сэг мне следовало догадаться, капитан Митарской Галера, за которого ты себя выдавал, Побеждает наиболее талантливого фехтовальщика, какого я видел за последние годы. Я даже сказал тебе тогда, что видел в тебе нашего владыку. Если бы я знал, как близок к правде. Вор взглянул дворянину в глаза, понимая, что любые ложь и бессмысленны. Он знает все. Как я тут оказался? О, милостивая матерь, ну и голос у него, словно кто-то протянул через его глотку дюжину разозленных котов. «Ты не помнишь, ты сам пришел ко мне в храм». Эти слова вызвали череду образов. Делегация. Цепочка одетых в сине слуг близнецов направляется к высокому мужчине в черном. Вокруг полно людей, часть быстрым шагом куда-то идет, а часть стоит грубками, молчаливыми и довольно мрачными. Ждут, пока мужчина в черном призовет их к себе жестом или взглядом, но он стоит посреди зала, неподвижный, с гривой белых волос, что клубятся над его благородным аристократическим лицом. И, похоже, прекрасно себя чувствует, оказавшись в центре внимания. Он отдает распоряжение. В воздухе напряжение, но напряжение это пронизано возбуждением и нетерпеливым ожиданием. Шум. В зал вносит молодого парня, одетого словно портовый грузчик лежащего с искаженным болью лицом на плаще, удерживаемом за углы. Из его разбитой головы льется кровь, сломанная нога поблескивает костью, но он не плачет. В толпе, словно ножом прорезанная, открывается щель, в конце которой стоит он, граф Терлях. К нему несут паренька, а он коротким жестом останавливает приближающихся жрецов в синих одеяниях и сам подходит к раненому. Не слышны слова, которые он шепчет в ухо пареньку, но лицо того проясняется, словно кто-то подсветил его снизу. Окровавленная ладонь хватает аристократа за руку, а губы оставляют багровый след на манжете черной рубахи. Но никто в зале не кривится, не бросает презрительных взглядов и не надувает губ при виде плебейской крови, отпечатывающейся на благородном шелке. Это кровь мученика за веру. Воспоминание об этой сцене вспыхнуло и утекло, оставляя послевкусие железа на губах и горькое ощущение предательства. — Нель, что же ты наделала? Альцин почувствовал дрожь. Затряслись плиты черного гранита, что были тут за стену и пол. Завибрировал черный клинок, а с ним вместе заморгал свет факела, который держал в руке граф. По лицу мужчины пробежала странная дрожь. Они смерили друг друга взглядами, аристократ и городская крыса. Что происходит в городе? Альцин бросил вопрос, который вдруг стал его беспокоить. Он должен был знать ответ. «Верные атакуют матриархистов. Я не хотел этого. Не сейчас. Но если уж ты у меня, то все изменится. Время покорности миновало». Седовласый мужчина встряхивает головой. «Мы больше не станем ползать на коленях». Ворос взглянул на левую руку дворянина, ту, что держала факел. Рука, казалось, делала легкие невольные движения в ритме дрожи клинка за спиной. «Ты носишь дурвон?» — спросил он. Единственным ответом была исполненная вазокомерие ухмылка. «Глупый вопрос. Каким бы чудом главнейший человек в храме Реагвира не носил бы знак своего бога?» «Дурвон?» Однако что-то в голосе графа заставило Альцина изменить мнение «Дурвона мало», «Дурвон хорош для простаков», «Дурвон это...» Слов было мало, но Бендерет Терлеаха не собирался тратить их зря на кого-то подобного этому бродяге, который совершенно случайно завладел величайшим сокровищем храма. Граф нетерпеливым движением рванул рубаху, так что треснул материал, а несколько пуговиц отлетело в угол. Одно движение. И все тайные планы сделались явными с абсолютной откровенностью. Слова не потребовались. Тело графа покрывала татуировка. Известная Альсину из воспоминаний того, кто в нем обитал, и был некогда вендере кулака битв Реагвира. Рисунки почти идентичные, в нескольких местах он видел небольшую разницу, потому что, снова память того, другого, подгоняли их под индивидуальные данные каждого в но общий узор совпадал. Эти татуировки должны не дать смешаться душе человека с кусочком души Бога. Они объясняли бледность и изможденность аристократа. Большая часть его тела опухла, некоторые фрагменты сложного узора едва можно было распознать. Наверное, татуировки закончили недавно, вчера или позавчера. Граф из воспоминаний, склоняющийся над раненым ребенком, выглядел лучше. Вдруг мужчина сделал три быстрых шага и с размаху ударил вора под ребра. Воздух вылетел из груди Альсина, а из прокушенного языка в рот потекла кровь. «Ты пленил моего владыку!» Голос терляха дрожал, совершенно не схожий с тем, каким он разговаривал миг назад. «Я вырву его из твоего трупа и предложу ему достойный сосуд!» Второй удар настолько же сильный. Ребра уступают и трещат со звуком, который, кажется, отдается в черепе. Альцин крикнул бы, сумей набрать в грудь воздуха. «Когда это тело уже нельзя будет использовать, он выйдет. Ему придется. А я отдамся ему весь и станет единством. Так как все было запланировано, ты украл его». Так она сказала, обманула, и приманил, потом пленял несколько последних лет. Удар в челюсть вскинул Альцина на ноги. Вор врезался затылком в черный клинок, сплюнул с кровью. Всосал воздух и безрезультатно попытался уклониться от пинка, направленного в колено. Не удалось. И не понять, что было хуже, боль, взорвавшаяся в поврежденном суставе, или рывок, с которым его плечи приняли на себя тяжесть его тела и запылали чистым огнем. Из этого положения у него не оставалось и шанса уклониться или защищаться. А очередные удары были настолько точны, словно этот сукин сын всю жизнь тренировался, как избить человека, чтобы тот не потерял сознание. А он не реагировал. Всегда в таких ситуациях, когда его сосуд оказывался перед лицом проблем, он приходил на помощь. Даже когда у Альцина был шанс справиться самому, а теперь его словно не стало. «Ты пленил моего бога!» Похоже на шипение голос дворянина раздавался, казалось, издали и свысока. «Я выбью его из тебя, выжгу, если понадобится!» Вор чуть выровнялся, поднял голову. Этот хер даже не запыхался и выглядел так, словно ему хотелось продолжать. «Твой бог!» Язык Уальтина распухала, потому он выговаривал каждое слово как можно медленнее. «Со мной!» «Ты кланяешься вот этому...» Пришел неминуемый ответ, и вору казалось, что удар плывет в воздухе, застывшем словно мед. Но уклониться шанса не оставалось. Удар в висок должен был лишить его чувств, даруя благословенное бегство во тьму, но... Как же это несправедливо! Единственным результатом стала вспышка в черепе и новый рывок. Плечевые суставы взвыли. Когда он сумел сфокусировать зрение, то заморгал и увидел, что граф держит в руке факел с таким выражением на лице, словно именно он тут и сейчас изобрел огонь. Ухмылка мужчины была тяжелой. Говорят, что обожженная кожа может свести человека с ума, когда она сворачивается и пластами отходит от тела. Хотя мой знакомый палач утверждает, что для тех, кого мучают, хуже всего запах горелой плоти. Знакомый палач. Альцин ухмыльнулся бы, когда бы сумел. «Хватит!» Новый голос остановил приближающийся к боку вора факел. «Ты играешь в опасную игру, мой дорогой. Если он не откроется, а умрет, то тут останется лишь огромная дыра в земле». Альцин этого голоса не знал. Говорила женщина, судя по тону среднего возраста, привыкшая отдавать приказания. Мужчина развернулся, потянувшись за кинжалом у пояса, но ноги его вдруг спутались, и он рухнул на землю. Удар затылком о камень эхом прошелся по комнате. Вор с трудом приподнял голову. На женщине были черные одежды и черный платок на голове, как у обычной селянки. Она смотрела на графа с таким выражением, словно не знала улыбаться ей или сплюнуть. — Чрезмерные амбиции могут помутить разум. А в Эндоре надо же! Она перевела взгляд на Альсина, не меняя выражения. «Значит, именно тебя ищет наша Канайонас?» Имя длинное и чужое не вызывало у Ворона никаких ассоциаций. Один глаз его начало затягивать кровавым туманом. «Я ее не знаю». Он осторожно подбирал слова. «Не знаю, о ком ты говоришь». «Зато она знает тебя. И ей важно встретиться с тобой». Так сильно, что она готова на многое, даже на попытку обмануть кости. А ей бы помнить, моя госпожа этого не любит. Эти слова скрывали свой смысл слишком глубоко, чтобы его расшифровывать. И я знаю, что она тебе знакома. Вот это иначе она бы приказала ободрать с тебя кожу, только бы ты сказал, что она задумала. Отчего в Коновере не установилась такая тишина? Отчего не слыхать тихого? всхлипа от ока Агара. Женщина смотрела на него так, что он позабыл обо всей боли, которую чувствовал. «Если бы у меня была хотя бы тень подозрений...»